Многие трактора побывали в цепких руках зыряна, и тучный прожорливый Катерпиллер, и капризный привередливый на горючее Валлис, и первый Путиловский с бобиной, не пыли и сырости, и длинношпоры СТЗ, урчащий, будто внутри его сталкивались громовые тучи, и грузные тяжелые ЧТЗ, так что всю Технику колхоза Зырян познал практически. Посутулился мужик, а все еще крепок на ногу. Ядрен, как лиственный пень, не столкнешь. Под крышей Зыряновского дома, прячущегося в ограде, в зарослях черемуховых кустов, жил немирный дух хозяев. Сам Зырян после гражданки был председателем сельсовета. Нашел себе много недругов, но никогда не падал духом. Случалось, туговато было, ни хлеба, ни табаку, но он не лежал на боку, работал. Анфиса Семеновна, дородная, статная, родившая на двух дочерей и сына, чуть курносая, белолицая, не стареющая, бабенка, умеющая отпочивать гостей и отшить недругов, подстать была своему супругу, Зря называл ее метлой, изредка милой метлой, что было... Высшим признанием заслуг супруги. В Заряновском доме чаще пели, нежели плакали. Сам Зарян принарегал Натальянку, вечерами выходил на лавочку под черемухи и начинал поигрывать на сопках Манжурии, полюбившиеся ему за минорные переливы. В такие моменты он не смеялся, не шутил, а усердно растягивал пестрые... Мехи-итальянки, чуть склонив голову нам, как бы прислушиваясь к чему-то, дом Зыряна делился на две горницы и кухню с перегородкой, где стояла железная койка Зыряна, до того узенькая, похожая на плаху с волосенным матрацем, на которой телесная Анфиса Семеновна и дня не улежала бы. По весне, когда на мыле трещал синюшний лед, а на займищах успела пробиться изумрудинка зелень, Зырян застал студентку-дочь в пойме Молтата со Степаном Вавиловым. Уж чего-чего от такого позора Зырян не ждал. Его дочь, Агнюша, так вот ради чего она покинула геологический техникум. Еще год, и дочь стала бы геологом-изыскателем. Она бы порадовала сердце Зыряна, всегда помышлявшего об открытии чего-нибудь необыкновенного, так чтобы утереть нос кержакам Вавиловым, этим твердолобым тугодумам, которых он ненавидел. Это не Вавиловы, к делу и не к делу поднимали насмех Зыряна, видя в нем потешного человека без всякого смысла, некую увеселительную побрякушку. Зырян не любил их кондовые твердыни, не хашивал к ним в гости. Они последними вошли в колхоз, но и там держались плечом к плечу. Никакая новь не волновала Вавиловых. Ни первый трактор, ни комбайн, ни сложная молотилка МК-1100, ни радио, ни веселье клуба, куда они почти не заглядывали, Таким же был Степан, сын Егора Андреяновича. Взгляд из-под лобья, касая сажень в плечах, весь из кержачьей кости. Три года водил трактор СТЗ, получал премии и все-таки чужим был. Не раз Зырян пробовал пробить вавиловскую броню на сердце Степана. Да ничего не вышло. И вот с этим-то парнем нелюдимым согрешила его Агния. — Эх, доченька, удружил это мне потеху, век не забуду, лучше бы ты в Подоле... — Тайменя принесла, чтоб тебя черти побрали. — Срам на всю деревню, — костерил дочь Зырян, конвоируя ее от поймы Малтата до села. Следом за ними шел Степан, точь-точь медведь крался по следу, слышно было, как он бухал сапожищами и сопел. Невдалеке от крестового дома сельсовета Степан позвал Агнию. «Зайдем, что ли, в сельсовет?» — сказал он, опередив Зыряна. «Куда ты ее зовешь, Киржак?» — вспылил Зырян. сельсовет!» — невозмутимо ответил Степан. «Это зачем сельсовет? По какому случаю?» «Запишемся, вот зачем. Куда запишетесь?» «На мою фамилию. Вавиловой будет». «Не Зырянова, ясно? И вы не очень-то разоряетесь, она самостоятельная, может сама решать вопросы, как и что». Так Агнюша и ушла со Степаном. Зырян выкинул ее пожитки, накричался в границах собственного дома, дав зарок не видеть больше дочь и заявил, что Агни ему вовсе не дочь, а так, черт знает что». Прежде чем ввести огнюшу в дом, Степан долго разговаривал со своими, оставив невесту под крышей завозник. Тут ее и застал свекор Егор Андреянович. Он вышел к ней под штаниках, высокий, белоголовый, присмотрелся, как к некой диковинке, козырнул. «Пришла, стало быть, корень зеленый, ишь ты, как же зырят?» Супротивничает. Пустой человек зырян. Смысла жизни не имеет. Ему бы звезды считать, а не дом вести. Это ничего, что ты пришла. Нормальности. Свадьбу справим. На Николу Егор Андреянович справил сыну богатую свадьбу. Вавиловы жили по старинке, только не постились. «Я грешник с ребячества», — говорил Егор Андреянович. На Миколу-угодника век не забуду. На Миколу, паря, жеманул меня медведь. Перепоясал, вот эдак, тиснул, а я, Господи помилуй, обратился к Миколе-угоднику. Ведь как приспичило, имя свое забыл. Мне надо бы Егория вспомнить, а я Миколу. И помогло. Косолапый замешкался, а я порнул его под лопатку. Аж надо рукоятки завязил нож. Так он и осел, как мешок с пашеницей. Когда сватья Маремьяна крикнула горько, Степан, сдвинув брови, поцеловал красавицу Агню, как деревянную икону, вскользь мимоходом. Никогда и не было так тяжело, как тот раз, когда Егор Андреянович подвел ее со Степаном к постели. «Ну, детки, живите, милуйтесь». Корень зеленый, и сам обнял Агнию. Поцеловал шею, потираясь пышными усами, а Степан смотрел на нее, как на подпиленную березанку. Что было в его взгляде? Кто его знает? В семье он слыл замолчуна, мирягу, как и его дядя Санюха, медвешатник об одном глазе. Другой раз скрипнет зубами, сомкнет брови, и с тем уйдет, не бронив ни слова. Все лето огней работала учетчицей в тракторном отряде, тайне, помышляя уйти в геолога-разведку. Осенью Степана призвали в армию. Лихо отплесав на проводах, проломив половицу в отцовском доме, Степан еще в ту пору надумал не возвращаться в Белую Елань постылил ему отцовский дом. Зерушивая пятерной нечесную заросли волос, грозя коротким толстым пальцем, Егор Андреевич наказывал, — В армии, Степан, держись на определенной струне. — Ты, Вавилов? — Оренюте, ядреный. Я прежде бывало служил на флоте его императорского величества на крейсере «Новик». В сражениях за порт Артур был не последним, за что поимел награды, а также и звание Георгиевского кавалера. Смыслишь? Мотай на ус. Схлипывая в подушку, Агния жаловалась, что с ума сойдет от тоски, а Степан, вперев не взгляд горбину матицы, лежал подле нее, как бревно, прибитое течением к берегу. Подойдет волна, бревно несет дальше. Не взлюбил он огню мечтательницу, хоть и сам привел ее в дом. Работящая, кроткая, она как в юн вертелась по дому, угождая суроватой свекровке Оксине Романовне и теряясь под чугунным, неломким взглядом ядреного свекра. «Так вот скажи, как мне жить?» — спрашивала она Степана. «Иди в тайгу». Собиралась же. Я же беременная. Не всю жизнь будешь беременной. Родишь обыкновенно. Не любишь ты меня, Степа, совсем не любишь. Хватит, слышал, спать пора. Так и лежали друг подле друга законный муж и жена, а в действительности чужие люди, каждый наматывая на свой клубок собственной думы. Агния таежные, присковые Степан армейские.